Арка 3 Новый Центр. Глава 26. Гуманитарная помощь. Человек-Валькирия соответствует вашим 131% управления первородной энергией. Статус Альфа Плюс. 52 784 из 52 784. Запросить более полную информацию? Вот ведь заработался. Даже во сне уже циферки снятся. Однако циферки славные. Стоят потраченных сил на модернизацию Анны и переводы ее из разряда чипированных в разряд статусных. Все-таки круто, что она настолько сильно прокачалась. Как я понимаю, мои махинации в любом случае приводят к повышению уровня владения. Зарубка на будущее. После установки чипа давать людям жарок нагулять, до да сил набраться. А уж потом вынимать его и равномерно распределять энергию по всему телу бойца. Этой мыслью я улыбнулся, сладко потянулся и открыл глаза. «О, потолок моего дома? Ну точно он. Мы так быстро прилетели». Усевшись на кровати и повернув голову, я увидел ухмыляющуюся Анну. Отложив книгу, она поднялась со стула. — Поднимайся, мастер, ты долго спал. Умойся, а я тебя поесть разогреем Долго, — уточнил я. — Больше суток. — Сутки мы только до земли летели, — хмыкнула девушка, направившись в кухню. — А уже здесь прошло три дня. — Три дня, — опешил я, вскакивая на ноги. Ни капли не смутился, что был в одних трусах, только сразу стала зябка. «Приводи себя в порядок и приходи на кухню», — строго повторила она. «Там все и расскажу». А рассказывать было что. После операции по извлечению чипа мы оба безвольными телами валялись в дамской каюте. И если Анна в момент моего альфа-хирургического вмешательства лежала на удобной кровати, то и по завершению продолжила там лежать. Я же рухнул прямо на пол. Так и валялся, пока не вернулась обеспокоенная Леся. Валькирия пришла в себя через несколько часов. К этому моменту уже не только Леся, но и Бьоргусы знали, что что-то случилось. Но в отличие от человека человекосвязи, медведи сразу поняли, в чем дело, поэтому особо панику не поднимали. Но стоило Ане очнуться, попытались наехать на нее, ведь это из-за нее я превратился в тряпичную куклу». На этом моменте, поедая картофельное пюре и гуляш из кролика, я улыбнулся, прекрасно понимая, что будет дальше. «Ха, Мьорк, альфа со сто двадцать седьмым уровнем контроля, смотрится уже не так грозно на фоне альфа плюс сто тридцать первого». «А можно добавки?» — спросил я, косясь на черный шар с ручкой, стоящей на треноге. «Конечно». Кивнула девушка, совершенно не скрывая, что ей приятно, когда кто-то с таким аппетитом ест ее готовку. Потянув за ручку, Аня сняла крышку с инопланетного вока. Теперь он походил на нижнюю половину глобуса, окрашенную в антрацитовый цвет и разделенную надвое перегородкой. В одной части пюре, в другой гуляш. Как делится температурный режим, я сходу понять не мог. Но судя по тому, что вкусы еды выше всяких похвал, у хозяйки Валькирии с этим проблем не возникло. Откуда появилось все чудо техники, я спросил сразу, как только вошел на кухню. Собственно, ответ меня не удивил. Вот она, инопланетная гуманитарная помощь, малая ее часть. Ведь три дня назад вслед за нами на Землю приземлилась пара обещанных космолетов. Почти двое суток они собирали и настраивали врата. Успешно. Со вчерашнего вечера прекрасный город Тесуль напрямую связан с Агоршкором. Одну из планет складов МЗУ. Конечно, привезли не только Воки. Посуды и предметы обихода заняли лишь несколько мелких контейнеров. Сейчас бытовое добро распределяют по одному комплекту на несколько домов. Но при таком дефиците Анна умудрилась выбить нам в личное пользование один экземпляр. Хотя в этом-то как раз ничего странного и нет. Она сильнейший воин на планете, а я — Альтер Альфа. Правда, по словам Валькирии, Белова все равно противилась. «Пришлось тюкнуть ее превосходством», Ха — усмехнулась девушка. «Удобная вещь, и как я без нее раньше обходилась?» «Примечательно, что этот ВОК, как, например, Саня Люмпусов, работает на чистой энергии, космопрани или альтер-энергии. Но сама кастрюлька, в отличие от Саней, не настолько крута, чтобы лично впитывать необходимый заряд». Для подобной цели у нас на окошке стоит оленький цветочек, похожий на громадную орхидею, полуоткрытый бутон на голом стебле. За целый день он собирает энергию из воздуха, от солнечных лучей, от проходящих мимо живых существ, да вообще от всего. И к вечеру у него появляется лист. Одного такого листа, брошенного в специальный отсек, хватит в дней на 10 интенсивной работы. Кстати, если нет времени ждать, можно стимулировать цветок собственной энергией. Тогда и листок может расти не сутки, а несколько минут. Только тяжело это, пожаловалась Анна. У меня голова ходуном ходила потом минут пятнадцать. И эту сверх вкачанного разумного. Думаю, любому понятно, что лучше подобными действиями не злоупотреблять. Ну или огромной толпой по чуть-чуть делиться с цветочком энергией. «Логичный вопрос, почему бы не держать несколько цветков?» «Это можно, но стоят они, мягко говоря, дорого». «И прислали их нам в еще меньшем количестве, нежели Воки». И «Естественно, наш цветок целиком и полностью в нашем распоряжении». «Эх, все же интересно эти инопланетные цивилизации. Как их назвать? Биотехнические? Хотя нет, скорее энергетические». Все-таки большая часть завязана именно на использовании космопраны. Но и роль живых организмов, как я посмотрю, достаточно высока. Сани, светильники, цветы-зарядники. С другой стороны, эти растения напрямую связаны с окружающей энергией. Но это хозяйственная часть. Лучше своими глазами посмотреть на врата, и на все, что успели притащить представители МЗУ. Самих представителей тоже было бы интересно увидеть. Все это я запланировал на послеобеденное время, ведь, по сути, сейчас я именно обедаю, а не завтракаю. Время – час дня. Больше меня интересовали военно-политические вопросы. И Анна охотно утоляла мое любопытство. «Ну что тут можно сказать?» Задумчиво проговорила девушка, разливая по кружкам компот. Советник назначил ответственное лицо по всем вопросам, связанным с сотрудничеством МЗУ и Земли. «Ему нужен был только ты». «Но ты был недоступен. В общем, я прислушалась к твоим словам и настоятельно рекомендовала Мьоргу убедить это хм, лицо воспринимать Белову как полноправного представителя землян», — скривилась Анна. «И как же ты убедила этого сурового медведя?» — хмыкнул я, пригубив компот из сухофруктов. «Хм, вкусно, хоть никогда и не любил сие пойло, но хозяйка умудрилась из этой гадости сделать достойный напиток». Ну, а как еще?» — улыбнулась она. «Превосходством, конечно же». Потом еще разок Беловой щелкнула, чтобы не сильно своевольничала и перега не путала. «Да уж, создал я человечеству монстр». М -м, задумчиво начал я, но вовремя замолчал. «Кого?» — хлопнув ресничками, переспросила Валькирия. «Эм, монстру-убийцу и боевого лидера расы». Нашелся я. Девушка удовлетворенно кивнула. Допив компот, я поднял на нее взгляд и серьезно спросил. «Ну, а почему ты сама не стала общаться с этим доверенным лицом, раз на тебе не нравится?» «А зачем мне это?» Прямо спросила Анна. «Я твой меч и доспех, и у меня есть куда более важные дела, чем политика». «Хм, если вспомнить, где ты была, когда я очнулся, и что начала делать? Что ж, такие дела меня устраивают». Покончив с едой, мы собрались и вышли из дома. Едва я ступил на деревянное крыльцо, заметил медвежью фигуру. Дернув ухом, Мьорк, дремавший, привалившись спиной к фонарному столбу, без электричества только для этого и пригодного, повернул голову. «Добрый день!» – поздоровался я с Бьоргусом. «Чего один? Где остальные?» «Добрый!» – буркнул он, недовольно глянув на Анну. Затем снова обратился ко мне. «Еще не рассказала. Нет остальных». «Как?» – ошарашенно выпалил я. «Кто же Хмок?» «Да не в этом дело!» — хохотнула Валькирия. «Просто у наших хмишек новое распоряжение. Если я рядом с тобой, а я рядом с тобой всегда...» Она многозначительно кивнула. «То внутри города уж точно достаточно одного Мьорга для охраны Альтер-Альфы. Остальных я попросила отправить в известные мне крупные лагеря эвакуации, поддержать беженцев и защитников». Пусть двергусы лишились половины силы вместе со своим лидером, все еще хватает дваргов на земле, не говоря уже о люмпусах и прочих тварях. То есть четверо бьергусов охраняют четыре крупных лагеря, с восторгом уточнил я. Аня виновато покачала головой. Я точно знала местоположение двух лагерей, двое других еще ищут, но примерное направление мы с беловыми смогли им указать. «Да на хамзоу и без вас бы хватило», — обиженно пробурчал Бьоргус. Подняв глаза, я понял, что медведь сам не шибко-то верит в свои слова. Валькирия тоже бросила на него беглый взгляд и снова повернулась ко мне. «Есть и другие хорошие новости. Льорги, отправленная на помощь лагерю, где сидит Мейсон, зачистила округу и уничтожила глушилки. Теперь Олеся может связаться с ним». «И без человек связь может», — продолжал ворчать медведь. «Вот ведь у него припекает, что какая-то человеческая женщина может вертеть им будто плюшевой игрушкой». «Бедный несчастный командир Бьоргусов! Ну, а что ты хотел? кармана такая!» Хе. «С презрением относился к нашей расе, теперь получай!» «Да», — подтвердила Аня, — «наконец-то у нас появились рации!» «А у нас они и раньше были!» — не унимался уязвленный Мишка. Никто не подумал отвечать на его реплики, отчего громадная трехметровая туша выглядела еще ущербнее. «Ладно, пойдемте уже прогуляемся. Чего стоять-то у дома?» Глянув поочередно на обоих своих телохранителей, предложил я.